Глава вторая Светлый князь, клянусь вам, это не крайны. Стас Гронский сидел, опустив плечи, глаз смиренно не поднимал, но говорил горячо и напористо. Князь Филипп слушал нехоти и даже, казалось, скучал. Знаете, Гронский, ваше желание отомстить и вернуть утраченное мне понятно. Но я рисковать не стану. Вы же сами утверждали, Ророк Лунь вернулся. Подпись на документах, которые я получил, безусловно, подлинная. Да, но почему никто не видел, как они летают? Ни разу, хотя прошел почти год. Берегут крылья. Обычай, знаете ли? Донеслось из угла, где отсиживался осторожный лютин. Правая рука князя Сенежского. Что касалось дел, сомнительных и опасных. «Может быть. Но почему их так мало? Почему все видят только детей?» «Подростков». «Хорошо, подростков. Где же взрослые?» «Подростки?» — протянул Лютин. «Они, как бы это сказать, любят искать приключений на свою голову. А взрослые сидят дома, делами занимаются. Господин юный Крайн, светлый лик, которого мне довелось созерцать волчьи глотки, похож на этого Луня». Просто одно лицо. Итак, присутствие двух подлинных крайнов сомнений не вызывает. Сварливо заметил Филипп Сенежский. То, что они сотворили под Бренной, говорит само за себя. а сколь чудом спасся. Я не сунусь туда, пока не буду уверен. Эти двое, может быть. Повысил голос Стас Гронский. Но остальные, как они выглядят? Крайны? Это же курам насмех. Приблудные какие-то. Этот, как вы выражаетесь, господин Лунь еще в детстве эдак забавлялся. Вечно всякую грязь в дом тащил. То у него собака шелудивая, то ворона какая-нибудь, калечная. Теперь вот детишек где-то подобрал, милосердный наш. Господин Филипп Вепрь, князь Пучешский и Сенежский, откинулся на спинку кресла, пожевал губами поглядел настоящего перед ним стаса гронского камзол с чужого плеча сидел на стасе скверно щеки запали небритый подбородок обвис вялыми складками лютин произнес князь в пространство лютин молча возник у правого локтя займись этим сам займись лютин кашлянул должен ли я нет Ничего не делать, никого не трогать, только смотреть и слушать. Но если ты убедишься, что их всего двое, тогда... тогда ты доложишь об этом мне. Лютин поклонился и тихо вышел. Конечно, после трех лет в Косинце он рассчитывал на долгий отдых. Но возражать вепрю себе дороже. Подаркой общего зала У самого выхода из цитадели его нагнал княжич Хенрик. «Не торопись так», — начал он, нависая над сухоньким малорослым лютином. «Поспешишь, людей насмешишь?» «Не хотелось бы, чтобы ты утратил мое уважение. Мы с братом всегда ценили тебя. Всегда. Как ты думаешь?» — зашептал он, склонившись еще ниже. «Крайны смертны?» «Да» сказал Лютин, не останавливаясь. Он знал, чего хочет княжич. «Если ророк там и вправду один, времена нынче тяжелые, всякое может случиться». «Может», — легко согласился Лютин. «Но лишь по воле светлого князя Сенежского». «Мой отец слишком церемонится с ними. Нам нужно пригорье, особенно теперь». Тебе, конечно, известно, что хлеба едва хватит до солнцеворота. Этого легко можно было бы избежать, — не сдержался Лютин, — если бы светлый князь решился возобновить Старый Союз, как я ему усиленно советовал. Отец стар. Он теряет хватку. Подумай хорошенько, Лютин, чьи приказы стоят того, чтобы их выполнять? Хенрик удалился, позванивая шпорами. Лютин проводил его взглядом. Придется подумать. Хочешь, не хочешь, а придется. В Пригорье он вошел с беженцами из поречья где нынче развлекался на свой лад княжеский наследник Аскольд Сенежский. В Бренну их пропустили без особого труда, только проверили, нет ли оружия. Да и то сказать, оборванные бабы с детьми Старики-старухи. Сам лютин, тоже не шибко юный, в обтрепанном тулупчике, старательно обляпанных дегтем валенках, в облезлом треухе, с латаной-перелатанной котомкой за плечами, сомнений ни у кого не вызывал. Хорошо им тут, под подкрайными. Нисколько не берегутся. Бренну лютин любил. Было в ней всегда весело, словно нет и в помине низи мы ни войны ни голода красноватая бреннская стена возвышалась над рекой без всяких помех приречные трущобы исчезли начисто видать наводнением снесло вместе с ними исчез знаменитый кабак три утицы собственность господина томаша грава в котором лютин надеялся найти кое каких нужных людишек Печально, но поправимо. Город, присыпанный свежим снегом, был чистенький, яркий. Торговля шла бойко, но цены на хлеб изумляли своей скромностью. Лютин остановился на Ратушной площади. Потолковал кое-скем у вазов, не спеша поел в кабане и цыплятах. Выпил пиво, в приюте кормчиво, везде смотрел слушал, как было велено. Между делом выяснил, что от самих столбцов пригнали еще десять вазов камня. Стену починяют, и ворота ладят все новые. Господин Анджей приказал. И стражу набрали вдвое больше прежнего, а жалование положили втрое, потому как вепрь, чтоб его подняло и прихлопнуло, с крайными договор заключать не хочет. Совсем из ума выжил. Сказывают, у них весь урожай сгорел бы не дожди, что с пригорской стороны пригоняла, ничего бы не собрали. Ладно, то его дело, зато в пригорье больше не лезет. А то взял моду, по-люди ему плати. Ему плати, Гронским плати, в городскую казну плати, эдак вовсе без штанов останешься. В родимом княжестве Вепря поминали куда хуже, так что к этим разговорам Лютин остался равнодушен. Покидая Бренну, он любовался рядом свежих срубов вдоль Трубежской дороги. Дома для беженцев, как его просветили, были построены и еще строились на золото крайнов. На снегу желтели груды свежих щепок, стружки, опилки. По привычке прикинув, что это самое подходящее место для поджога, Лютин бодро направился в Трубеж. Дорога была хорошо накатана, да и морозец легкий. Обычные пригорские холода еще не вошли в силу. Можно было дождаться попутчиков или подсесть в степенно кативший мимо санный обоз, но тогда пришлось бы вести беседу, прикидываться, ломаться перед недоверчивыми крестьянами, а лютину надо было побыть одному, подумать. Легко вепрю говорить, займись сам. Заниматься этим, мягко выражаясь навозом, самому лютину сейчас не хотелось. Он устал. Три года в косенце дались недаром. Да и опасно здесь. Видать, этого луня внизу научили жизни. Хорошо научили. Одна только бойня в волчьей глотке чего стоит. Такой в случае чего миндальничать не будет. В трубе же было непривычно тихо. Все-таки какая-никакая остолится, но все ходят будто пришибленные. Чисто, скучно, пустовато. Стражники с постными мордами не сидят по трактирам, а чинно прохаживаются по улицам. Даже и собаки не лают. Только галки на башнях орут по-прежнему. Лютин полюбовался на дворец Гронских с высаженными воротами и выбитыми стеклами. Усмехнувшись, сравнил его с комнаткой в Сенежской цитадели которую от щедрот своих выделил Элоизе и Стасу князь Филипп и пошел в Крылья Крайна, где под кружку медовухи выяснил у одного стражника, что господин Влад Гронский тут не живет, а живет в казармах, гоняет всех в хвост и в гриву. Городскую стражу тоже удвоили, и стены чинят, и даже пушки где-то раздобыли. Кто же в городе правит? да никто объяснили ему случайные собутыльники. Разговаривали они почему-то шепотом и все время оглядывались. Господин Старший Краин, по их бесконечному милосердию, отлучение изволили снять. Даже господина Влада простили, хоть он и гронский, но все одно в городе бывать не желают. И своих не пускают никого. Не доверяют, значит. Тут теперь все дыхнуть лишний раз боятся. Не то что по бабам или там надраться как следует. Не только собственных жен. Кошку пнуть, и то опасаются. Слово какое погорячее сказать «ни-ни». От того-то Устин у нас теперь и сидит, как воды в рот набрал. Черных слов говорить нельзя, а других-то он еще не выучил. — Чего ж это вы так? — всерьез удивился Лютин. — А ты походи под отлучением, узнаешь угрюмо ответили ему. «Не жить, не дышать не захочешь. трубишь крайными строен. Они и живали тут целыми семьями. А теперь каким-то дымницам, и то больше чести, чем нам. У них, говорят, крайны на праздниках и поют, и пляшут, и вино пьют, не брезгуют». «А какие они крайны-то?» «Такие!» — растолковали ему. «Молодые, собой прекрасные. крылатые не отставал лютин. «Дык ты... как тебя? Совсем тупой!» высказался, наконец, молчаливый Устин. «Где ты видел крайна без крыльев?» «Я никаких не видел», — благодушно отозвался лютин. «Стало быть, дымницы. Слухами питаться нельзя. По трактирам выведать ничего не удается. Придется искать встречи с крайными. Но лезть прямо на знаменитую крайнову горку ему не хотелось». Пожить надо будет в этих самых дымницах, приглядеться. В Стрелице Лютин пришел засветло. Он думал об осторожности, строил планы. Как войти в доверие к дымницкому старости? Но все оказалось просто, так просто, как он и мечтать не смел. После сытного ужина он небрежно спросил у крепкой костистой старухи, много лет служивший у Кривого Алика, подавальщицей, дорогу в дымнице. Бабка тут же подсела на край лавки, сочувственно пожевала губами, вся в предвкушении приятного разговора о разных хворях. «Чем маешься, милый?» Лютин еще не знал, чем мается, но сделал скорбное лицо и тяжко вздохнул. «Сам-то дойдешь? А ли тебе лошадей поискать?» Федор наш вроде собирается в ту сторону. — Дойду как-нибудь, — смиренно заметил Лютин. — Знать бы куда. — Так тебе лесом-лесом, все прямо и прямо, через мост и до самых язвиц. — А налево не ходи, налево-то быстрицы будут. — В дымницах? — спросишь тетку Таисию. — Родня она мне. Сама она тоже травница не последняя. «Но уж если не поможет, крайны помогут». «Так уж и помогут», — усомнился Лютин. «Была им охота со мной возиться». «Помогут, помогут, не сомневайся». «За старшего травника нынче у них господин Ивар». «Сказывают самой госпожи Анны, родной внук». «Красивый страсть». «Крылатый». «Но это уж у них так заведено» сама не видала но люди говорят крылья у него белые лебединые чем бы мне таким заболеть лениво раздумывал лютин с удовольствием растянувшись на жестком войлоке на его собачьей службе особенно не похвораешь устал конечно но всякий поймет три года с касинским волком кого хочешь укатают прилечь все время тянет Да еще по временам правый бок колет. К вечеру, вот как нынче, тяжесть в груди и изжога одолевает. Старость не радость. Может, пора на покой? Ладно. Там видно будет. Новый посад под Бренной горел ярко и дружно. Огромный костер уже подступал к городу. Высокое пламя лизало старую стену. В городе ударили в набат. Крепкий, едучий дым жег глаза, забивался в глотку. «Надо уходить», — сказал лютин, закашлялся и проснулся в темной спальне на жестком войлоке. Но набат по-прежнему гудел и нестерпимо пахло паленым. В слепое оконце ползал оранжевый оцвет. Лютин подхватился, в один миг напялил тулупчик, Сгреб котомку и кинулся к выходу. Оказалось, что Олекову трактиру пока ничего не грозит. Горел нижний конец стрелиц. Тот, что ближе к трубежу. Полыхало знатно. Огонь охватил пять или шесть домов, в двух уже рухнули крыши. Несильный, но ровный ветер гнал пламя в сторону деревни. По ярко освещенной улице бестолково метались Расхристанные тени, вел колокол, хрипло мычала корова и, заглушая колокольный звон, бился в смертном ужасе женский виск. Тушить уже и не пытались. С водой в стрелицах всегда было плохо. Родник под горкой, с той стороны, где горело, и колодец у корчмы. Редкая цепочка людей выстроилась от него, передавая ведра. Поливали стены и травяные крыши ближайших исп, чтоб не дать огню перекинуться дальше. Но искры сыпались градом, кое-где сухая трава уже тлела, черные ручьи талого снега текли вдоль улицы, заливали вытащенный наружу жалкий скарб. по всей улице из домов выносили вещи, в страхе звали детей. «Пойду я», — подумал Лютин, «деревня сгорит, и к гадалке не ходи. А я человек больной, мне в дымнице надо». Из кромешной тьмы за колодцем вырвались и устремились к пожарищу какие-то люди, тесной кучкой промчались мимо лютина. Острые локти, летящие по ветру волосы, частое легкое дыхание. Стрелицкие шарахались от них, расплескивая ведра. Прорвавшись почти к самому огню, туда, где жар был уже нестерпимым, пришельцы на миг остановились, сошлись в одну многоголовую тень. «Дождь?» — звонко крикнул кто-то. «Нет!» — донесся до люти хриплый ответ. «Сначала ветер». Тени, медленно как в танце, разошлись в стороны, встали цепью, протянули друг к другу руки. Высокие, тонкие, длинноногие. Колокол рыдал над ними, ревело пламя, дымная туча нависла над деревней черным клыкастым медведем. И тут в стрелице ворвался ветер. Сильный холодный поток воздуха с севера, от дальних гор, от заснеженных склонов Белухи. Дымная точка очнолос дрогнула. Ветер разогнал огненную стену на отдельные языки, прижал к земле. Сразу стало темней, прохладней. Дым, кишащий огненными точками, медленно понесло к югу. Искры, пепел, Горящие клочья сена летели теперь к пустым, укрытым снегом полям. Над колокольней открылась туманная полоска неба с двумя тусклыми звездами. Тени перед огнем, не опуская рук, разом шагнули вперед. Еще шаг, еще! Лютин подумал, что упади сейчас ветер, им всем конец. А потом хлынул дождь. Густой, тяжелый, Летний ливень среди устоявшейся прочной зимы. Тугие струи рухнули на пожарище. Дорога тут же заледенела. Травяные крыши стопорщились мелкими ледяными иглами. Столбы заборов покрылись рыхлой ледяной коркой. Пламя боролось с водой, то вставало ярким языком, то с шипением скрывалось в темных развалинах. Было очень тихо. Колокол замолчал, и люди на улице застыли в молчании. Тени перед огнем то казались огромными, то почти исчезали в багровом сумраке. Северный ветер не унимался, и дождь все лил и лил, не прекращаясь, не утихая. И тут они начали падать. Один повалился лицом вниз, разорвав незримую цепь, за ним другой, по девичьи взвизгнув, свернулся жалким комочком, третий рухнул на колени, но рук так и не опустил. Вскоре на ногах осталось только двое. Высокий, странно маленький. Похоже, ребенок. Высокий пошатнулся, ища опоры, обхватил маленького за плечи. Однако лютин видел. Дело сделано. По развалинам еще метались яркие злые изочки но улица медленно погружалась в темноту. Внезапно Лютин понял, что мерзнет. На лицо его упала снежинка. Потом еще одна. «Чего стали?» — раздался в темноте отчаянный детский голос. «Помогите же кто-нибудь!» Люди очнулись, бросились к потухающему пожарищу, на которое медленно падал крупный мохнатый снег. И снова Лютину повезло. Крайнов принесли прямо в трактир. Насчет внешности злобствующий Стас Гронский оказался прав. Ничего немыслимо прекрасного Лютин не увидел. Шесть закопченных, зъерошенных, вымазанных в саже фигур, на всех крестьянские порты и рубахи, хотя Лютин готов был поклясться, что двое наверняка женщины. Насчет третьего, самого малорослого. У него были сомнения. Этот единственный пришел сам. Остальных почтительно внесли на раскинутых полушубках, заботливо устроили поближе к очагу. Вокруг суетился стрелицкий староста, ругательски ругая какого-то Аверкия, по пьяному делу обронившего трубку в солому. Тут же толкались растрепанные бабы с перинами, тулупами и сухой одеждой. В набат поздно ударили, — проворчал самый длинный и, видимо, самый старший. А голубя и вовсе послать забыли. Мы могли и не заметить. Староста в ответ только горестно вздыхал. «Почему нынче так тяжело?» — донеслось из-под какой-то перины. «Летом мы такие дождики в два счета делали». «Зима!» — скучливо пояснил старший. «Пока все это согреешь, пока раскачаешь...» «Зачем я только с вами пошла?» — пискнул женским голосом соседний тулуп. «Гадость какую-то надеть заставили. Везде трет, везде давит. Все волосы дымом пропахли. На щеке ожог. Вот, вот тут, видите? Теперь след останется». Из-под другого тулупа высунулся острый носик. Блеснул насмешливый черный глаз. Зря ты в вечернем платье не пошла. И в обморок некрасиво хлопнулась, прямо как квашня. Совсем за собой следить перестала. Не плачь, отмоются твои волосы. А правда, здорово получилось, — радостно спросила рыжая дитя, стучащая зубами под кучей каких-то одежек. Только холодно очень. Сейчас-сейчас горяченького засуетился кривой такс Если верить своим глазам, а им лютин привык верить, перед ним не два, а шесть настоящих крайнов, сила, с которой следует считаться. Насчет крыльев Гронский тоже молол чепуху. Не пешком же они двадцать верст бежали. Только вот зачем прихватили с собой женщины детей? Втроем боялись не справиться? Резонно. Стало быть, их всего шестеро. И все они сейчас у него в руках. Все крайны пригорья Измученные, ослабевшие, замерзшие. Хм. Младший княжич был бы доволен. А Филипп Вепрь наш могучий? Что нужнее ему? Пригорье за пазухой или союз с крайными? Воевать-то они за него не будут. Не любят они это дело. Ни людей, ни лошадей ни за что не дадут. Из кухни, волоча жбан с горячим грушевым взваром, протиснулся пыхтящий трактирщик. Рука лютина сама потянулась за пазуху, губы сами выговорили «Позволь подсоблю». И содержимое одной из припасенных склянец легко смешалось с питьем. Из-под перин и тулупов у огня, кроме рыжей, теперь торчали еще две головы. Лохматая белая и косматая русая. — Ага, сейчас погреемся, — кично обрадовался Лохматый. — Хм, я бы в этом доме ничего пить не стал, — высказался Косматый. Трактирщик всплеснул руками, залпотал что-то, оправдываясь, заорал на старуху, чтоб скорее несла кружки. Лютин тихо отступил в свой угол. — И тут удача. Пиво он им, что ли, несвежее подсунул или похоже чего? Так кого теперь заподозрят? Не Лютина это уж точно. Прибежала бабка с ковшом и кружками. Лютин прикрыл глаза. Смотреть на такое он не любил. Столько лет в службе, а к виду смерти привыкнуть не мог. «Стой!» «Вот баба безумная!» — заорали на улице. В дверях возникла сырая спина Стрелицкого старосты. «Ну, куда ты лезешь, куда?» — бубнил он, стараясь не слишком орать. «Видишь, господа крайны утомились. Не лезь ты сюда, не смущай их своим видом. Пусти!» — страшно вскрикнули в синях. Старосту отнесло в сторону, и в горницу ворвалась простоволосая женщина в распахнутом полушубке, наброшенном прямо на грязную нижнюю рубаху. Ребенок у нее на руках не двигался, жалко повисла головка с колтуном серых волос, ноги болтались, как тряпочки. Староста ухватил ее за рукав, пытаясь выдворить отсюда и избавить господ Крайнов от непотребного зрелища. Но рядом вдруг оказался господин Лунь, решительно отстранил старосту, принял ребенка на руки. Варка отставил обе полные кружки свою жданкину и кинулся к ним. «Забыли ее!» — тихо, совершенно спокойно сказала женщина. «После спохватились, когда Сене уже занялись. Она, дурочка, нет чтоб в окно! В подпол забилась! Спасибо, тришка вытащил!» «Одна она у меня!» И, мягко опустившись на колени, уткнулась лбом в пол. Заскулила тихо, как побитая собака. — Сумку я свою где-то бросил, — задумчиво сказал Варка. — Я помню. Сейчас принесу. Фамка выскользнула из-под тулупа и исчезла за дверью, в которую, пользуясь растерянностью старосты, потихоньку проникали другие пострадавшие. Крайн уложил девочку прямо на пол, попытался нащупать живчик на шее, начал было вдыхать воздух в жалкое тельце, но вдруг остановился, поднял глаза на Варку. «Что?» «Поздно». Варка поперхнулся. «Как? Разве мы не...» «Иди, займись теми, кому можно помочь». «Сделайте же что-нибудь!» — возмутилась Жданка. «Мы не всесильны, ты знаешь» и жизнь устроена не так, как нам хочется. Скажите еще, надо уметь отпускать. Лесом ее и болотом, эту вашу филовосию, философию, будь добра, посиди с матерью. Варка послушно занялся обожженными, покалеченными, надышавшимися дымом, стараясь не смотреть, как в свете очага жданка обнимает окаменевшую мать гладит по голове мертвого ребенка. Фамка принесла заледеневшую сумку с лекарствами. К счастью, мази от ожогов на ягодах шиповника, паренных в конопляном масле, в расписной фарфоровой банке с притертой крышкой, ничего не сделалось. Пострадавших оказалось что-то много. Их клали на лавке, на широкие трактирные столы, прямо на пол. Рук не хватало. Хорошо курицы принялись помогать в меру своего умения. Впрочем, обрабатывать ожоги – дело нехитрое. Требуется лишь легкая рука. краин возился с несчастным, схлопотавшим балкой по черепу. В арке достался трудный перелом. Ногу плотной пожилой тетке пришлось собирать по косточкам. Тетка, ясное дело, орала дурным голосом, но унять боль как следует у варки не было сил. Казалось, за стенами трактира давно уже наступило утро. Или никогда не наступит. Долгая зимняя ночь без рассвета. Пить хотелось невыносимо. Улучив минутку, он все-таки дотянулся до кружки. За спиной закашлялись дико со стоном вдыхая воздух сквозь кашель прорвался отчаянный детский плач варка выронил кружку и метнулся к жданке на руках у которой кашляла задыхая синюшно бледная но живая девочка но краин конечно опередил его оттолкнул жданку отодвинул в сторону мать через полчаса девочка уже не задыхалась глядела осмысленно ой я тебя знаю прошептала она, увидев Варку. «Ты мне грошек дал!» Варка не понял, но кивнул. Сейчас он был готов отдать ей все сокровища Крайнов. «Ты грязный», — сообщила девчонка. Подумала и добавила. Но все равно красивый. «Ладно, я умоюсь», — пообещал Варка. «Только ты больше не помирай». Крайн положил ребенка на колени матери, ухватил рыжую закосицу. Она не дышала. И сердце встало, это точно. Или я ошибся? Ошиблись, ошиблись, — мелко закивала Жданка. Нет, это сделала ты. Как ты это сделала? Да не делала я ничего. Это не я. Я только не хотела, чтобы она умерла. Это нечестно, неправильно. Она маленькая. Ее стехой зовут, имать жалко. Вот я и просила, чтобы она... чтобы «Откуда ты знаешь, что правильно, а что нет?» — сурово спросил Крайн. «А вы не знаете?» — удивилась Жданка. «Раньше знал. Но потом мне объяснили, что все не так просто. И не тебе решать». Под этот философский спор Варка обнаружил, что пациентов стало куда меньше. Покалеченных и обожженных помаленьку разбирали по домам. Поесть бы чего или попить, наконец, горяченького. Но тут его снова тронули за рукав. Светлый господин Крайн, у нас тут еще один хворый имеется. Хотел к вам пробираться, да, боюсь, не дойдет. Лютина вытащили на свет, к очагу. Чумазый красавчик ухватил его за руку. Заглянул в глаза, начал расспрашивать. Пришлось рассказывать про тяжесть в боку и сжогу и прочее. Оставалось только надеяться, что вранье сойдет благополучно. В конце концов его уложили на лавку, верили задрать рубаху и долго ощупывали впалый живот жесткими холодными пальцами. «Эй, ты решил остаться? Встрелиться переезжаешь, поближе к людям?» Высокий Краин подошел неслышно, навис над беспомощно распростертым лютином. «Гляньте сами, а? Тут что-то не то» так я вообще ничего не вижу. Но если смотреть, как выучили, это как дыра в никуда, даже хуже. Лютина, глядевшего на них снизу вверх, внезапно скрутила жесткая зависть. Этот снисходительно ласковый жест, которым старший на миг сжал плечо младшего. Это зеркальное сходство. Никаких сомнений, отец и сын. А ведь и у него сейчас мог бы быть сын, такой же красивый, сильный, уверенный, но все же нуждающийся в отцовской руке. Сын, который продолжит твои земные дела и превзойдет тебя. Сын, да как же... Лютин с трудом сохранил скорбное выражение лица, старательно удерживаясь от усмешки. Продолжат они. Держи карман шире. Вон у вепря целых три сына, а что с того? Двое старших спят и видят, как бы сесть на отцовское место, а младшего лучше бы и вовсе не было. Тем временем старший краин закончил водить руками над его животом и теперь смотрел на него тяжелым, сосредоточенным взглядом. «Этакого не обманешь. В раскусил. Теперь начнется». «Ты не падал недавно?» правым боком не ударялся? Падал, — словохотливо отозвался Лютин. Так треснулся, думал, костей не соберу. Два года назад он и вправду свалился с лошади, когда неугомонному Адальберту пришло в голову устроить учение с конной атакой. Тревоги, заботы какие были. Были, ох, были, — поддакнул Лютин. Кажется, разоблачение откладывалось. «Ах да, ты же из Поречья!» — глупый вопрос. Крайн совсем заскучал, отвел взор от лютина, поглядел в окно на тусклые отблески дотлевающего пожара. «Вот что! Тебе надо найти какое-нибудь теплое место и жить там тише воды ниже травы. По дорогам не шататься, ничем себя не тревожить. Хочешь, пойди в дымницы, найди там старосту, валха. Он тебя куда-нибудь пристроит». А еще я слыхал, в трубе же сторожа в ратушу ищут. Устроишься — дай знать. Пришлем тебе лекарства. А это от болей, ежели начнутся. Ивар, отдай ему. Все, что осталось. «Скоро — Скорого там, — капризно протянула Ланка. — Я спать хочу. — Ага, — хриплым басом согласился Илка. — Пошли отсюда, светает уже. «Погодите, где-то тут кружка моя!» — начал Варка. «Пошли, пошли!» — пихнул его в спину Илка. «Дома водички попьешь!» Жбан с грушевым зваром он, воспользовавшись общей суматохой, не дрогнувшей ногой, опрокинул возле широкой щели под лавкой. Всю ночь суровый оплот здравомыслия в мире чокнутых крайнов тихо и незаметно просидел в углу готовый в любую минуту вступить в драку или развернуть щит. Илка давно понял, за этими крылатыми, которые никогда ни о чем не думают, нужен глаз да глаз. Травили их тут уже, а этот напиток и припахивал как-то странно. Надо будет поговорить с господином Лунем. Пусть как-нибудь на досуге поучат их разбираться в ядах. Сияло солнце, золотилось сморозное небо, снег сверкал на полях, на дороге, на мохнатых еловых лапах. Лютин бодро шагал в Бренну. Сторожем в ратушу, подумать только. Надо было про плату спросить да поторговаться. Все-таки он чего-то стоит. Провел господ Крайнов, как малых детей. Пожалели хворово Да еще и глядели так скорбно. Лютин с наслаждением позволил себе открыто усмехнуться. Жаль, разом покончить с ними не удалось. Но эти приказы не было. А выведать он все выведал. Есть что сказать господину нашему вепрю. И ничего-то у него не болело. Вот только слегка колола в правом боку, да и сжога замучила.